Он неспешно собрал инструменты, разложенные на крышке унитаза, и, фыркая, пошел к себе, прихватив роман «С.С. Ван Дайна. Преступление в Кеннеле». Оставшись одна, Олеся принялась мазать лицо кремом и тут же увидела на раковине коричневый футляр. Там лежали очки, с толстыми стеклами, если надеть их, все вокруг сильно увеличивается и закручивается цветными завитушками. Алисия попробовала походить в очках, но глазам предстали лишь плывущие круги, размытые очертания и желтая пена, которая никак не желала оседать». Четверть часа спустя Дон Блас вернулся за очками. Вечно он их где-нибудь забывает. Непонятно почему Алисе стало жалко расставаться с очешником и очками. Порой ей хотелось, чтобы реальность выглядела иначе, пусть даже превратившись в клубящийся пепельный туман, как реальность увиденная через стекла этих очков. Он пару раз натужно кашлянул, чтобы известить о своем присутствии, и через две-три минуты сеньор Бероль вынурнул из маленькой дверцы, скользнув к прилавку со зловещей элегантностью вампира. Бледные, как у покойника, руки снова принялись листать тетрадь, а единственный глаз отыскивал нужную запись. Тетрадь опять исчезла в ящике. Как и в прошлый раз, воздух отравлял едкий запах сиры, отчего ноздри Эстебана нервно затрепетали. Ему показалось, что явился он не ко времени, и что великан занимался вещами куда более важными, чем обслуживание клиента. Но, сеньор Беруэль, прервал его раздумье. Вы пришли за своим Каширом, так? — спросил он голосом, больше похожим на хрип. — Ну, что вам сказать? — Они не готовы. — Как не готовы? Вы обещали. — Я не помню, что обещал вам молодой человек. Руки настороженно уперлись в прилавок. — Видите ли, Над вашим ланкаширом мне пришлось как следует поломать голову. Платина попорчена, изъедена, мост сломан. Эти часы целиком платиновые. Необходимо все разобрать. Пробормотав что-то невнятное в знак протеста и покорности судьбе, Эстебан вернулся под дождь на улицу, где лишь изредка мелькали быстрые силуэты зонтов. С козырька над витриной антикварной лавки падала на тротуар струя воды, и это помешало Эстебану остановиться и посмотреть, не появилось ли там что-нибудь новенькое. Он предпочел устроиться в кафе напротив и оттуда рассматривать подозрительный восточный ковер — которую украшал теперь витрину и на фоне которого бедный Адриан пытался сохранить свое мраморное достоинство. Сперва Эстебан решил подождать, пока небо прояснится, и только тогда идти к Алисии. Но две ремки Анисовки переменили его настроение. Ему стало казаться, что дождь зарядил надолго, и лучше рискнуть, даже если куртка промокнет насквозь. Он позвонил снизу по домофону, но ему никто не ответил. Эстебан подумал, что Алисия, возможно, несмотря на непогоду, куда-то ушла. Перескакивая через ступеньки, он поднялся на ее этаж и принялся нервно давить на кнопку звонка, пока ему не надоело. И тут внутри заскрипел замок. Дверь медленно приоткрылась.